Глава двадцать Второй голос, говорит Элдон. Брайс во все глаза смотрит на Себастьяна. Ожидает увидеть на его лице улыбку или хоть что-то, что выдало бы шутку. Однако Себастьян едва заметно кивает, словно в знак искреннего уважения. А разумеется, Брайс соглашается. Да и какой у нее выбор? Я пристально смотрю на разделившуюся команду. Пока что против меня три голоса. «Ну же, давайте!» Обращается Себастьян к оставшимся. «Выбирайте честного лидера». «Я голосую за Конрада», — говорит Громила, скрестив на груди руки. «Как странно, что в этой грязне мой самый преданный защитник, тот, с кем мы всю жизнь соперничали». «Теперь-то я отчетливо понимаю, что имел в виду Громила» обещая мне могущественного союзника. Родерик хочет что-то сказать, но Себастьян перебивает. «Прежде чем ты слепо проголосуешь, мастер-канонир, тебе следует знать, в каких отношениях состоят Конрад и Китон». «Что?» «Когда Конрад спас жизнь Китон, она предложила ему пожизненное служение, как и заведено у нее на острове. Однако он отверг такую благодарность». Захотел кое чего другого, чего-то более чувственного. Я хмуро наблюдаю за Себастьяном. Он врет на пропалую, выдумывает и смотрит, какая ложка возацепит. Он в отчаянии, ведь это его единственный шанс сместить меня. Я, как могу, сохраняю невозмутимый вид, но мысленно уже выбрасываю его за борт. А вот это чушь крачья! резко отзывается Китон. «Вранье! Ты лжец!» «Ты позволяешь ему вытворять всякие...» Она быстро подходит и нависает над ним. «Не стой так близко!» С мерзкой улыбкой требует Себастьян. «Пожалуйста!» «На тебе его запах!» Китон с трудом сглатывает и вроде бы уже готова отойти, но в последнюю секунду бьет Себастьяна кулаком по лицу. Охнув тот, картинно падает на пол. Брайс вскрикивает. Элдон кидается к Себастьяну, а Родерик держит Китон. «Я же едва коснулась его!» В панике, говорит она и оборачивается ко мне. «Ты видел? Я легонько!» Элдон встает и оправляет на себе куртку. «Мастер-канонир», — приказывает он. «Отведи ее на Геупт вахту». А Родерик стоит как вкопанный. «Ты не вправе отдавать такие распоряжения, Элдон». Хоть и дрожащим голосом, но все же с вызовом произносит Китон. «Полномочий нет. Вообще-то есть», — возражает Брайс, склоняясь над Себастьяном и осматривая его окровавленный нос. Элдон старший офицер. А насилие в цехе недопустимо. Мне жаль, Китон. «Но ведь он лжет!» ай, у меня кровь! Суча ногами стонет Себастьян. «Как больно! Брайс, у меня нос сломан, прошу, скажи, что нет!» «Не двигайся», — велит Элдон, прижимая к его носу платочек. «Все с твоим носом будет хорошо». «Ты уверен? Она так крепко врезала!» У Китон на глазах выступают слезы. «Капитан! Конрад, я... я...» Я мучительно растирая лоб. «Прости, Китан. «Они правы. Я ничего не могу сделать. Если только Себастьян не скажет «На губу ее!» — верещит Себастьян. «Она угроза! Вредитель!» «Что за крачий бред?» — горячо жестикулируя, восклицает Китон. Народерик гладит ее по плечам, но она стряхивает его руки и яростно оборачивается. «С какой вообще стати Себастьян наплел, будто между мной и Конрадом что-то есть?» Тебе-то какое дело? Родерик молча опускает глаза. Ну? Давит на него Китон. Родерик ответил бы. Говорит Себастьян, уткнувшись носом в кружевной платок. Но в глубине души он все еще мальчик, который прячется за шуточками. Он хочет тебя, Китон. Сил нет, как хочет. Родерик аж зеленеет. Захлопни рот, Себастьян. Зло бросаю я. Себастьян лишь улыбается. Китон же удивленно смотрит на Родерика. Это правда? То, что он сказал. Что? Запинаясь, переспрашивает Родерик. Нет, мне... Не, Китон. Вмешиваюсь я. Прости, но надо, чтобы ты отдала свой голос, пока я не велел Громили отвести тебя на гаупт-вахту. За кого голосуешь? О! «За тебя, разумеется. Я твоя». «Ничего не изменилось». «Вот видите?» — победно верещит Себастьян. «Конрад форширует ее своим корнишоном». «Так говорят у нас на острове, дерьмоед!» Сквозь зубы бросает ему Китон. «Конрад обращается ко мне Брайс». Ее голос не считается. Ударив Себастьяна, Китон лишилась цеховых прав. Ей нельзя голосовать, пока она не покинет Гауп вахту А за удар наказания продлится шесть часов. Шепотом договариваю за нее. Как минимум. «Жаль, что мы не можем ждать так долго», — притворно сетует Себастьян. «Прости, Китон, вот бы ты владела собой получше». «Вы кучка жуликов», — кричит Китон, а Громила хватает ее за плечи. «Пусти! Я сама знаю, где Гаупвахта. вахта «Я все равно тебя провожу». Клацая подошвами о пол, они уходят по коридору и спускаются по трапу вниз. «Итак, у нас остался последний свободный голос», — подытоживает Элдон. «Конрад и Громила за то, чтобы оставить капитаном Конрада. Остальные за Брайс. «Последним голосует Родерик». Если голоса разделятся поровну, побеждает Конрад. «Родерик, решай с умом. И не забудь, что он делал с твоей девушкой», напоминает Себастьян. «Конрад, хватит!» Дрожа велит ему Родерик. Ощущение, что он вот-вот заплачет. Слишком много обрушилось на него одновременно. Раскрылись его чувства Китон, потом меня и ее оболгали, В команде наметился раскол. Наконец Родерик поднимает голову и делает глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Я не как вы. Мне плевать на возвышение. Мне нравится мое место, и пусть я очень хочу победы, добрые друзья дороже». Обернувшись к Себастьяну, он ощетинивается. «Мы учились с тобой в одном классе. Ели за одним столом, и я поверял тебе свои тайны». Рассказывал о Китон, считал тебя другом, жалел тебя за то, что ты рос с тираном-отцом, за то, что еще выпало тебе в детстве. Жалел после случившегося с Самантой, с Пейшенс. Поверить не могу. Я, — продолжает Родерик, — все вижу и понимаю. Голосуя за Брайс, поддержу тебя, Себастьян. Но твои слова отрава. Я ты самый, все связанное с тобой». Я голосую за Конрада. Пусть он груб, нелюдим и порой, если увлечется, забывает обо всем на свете. Однако он истинный друг. Стыди, Себастьян, того, что расколол команду. Как раз тогда, когда мы только начали объединяться. Замолчав, он смотрит в глаза Себастьяну. «Нам было хорошо, пока ты оставался мертвым». С этими словами Родерик уходит. Я хочу кинуться следом, но ему сейчас надо побыть одному. Подумать и, может быть, поговорить с Китон. Я даже не испытываю облегчения от победы в голосовании. Смотрю на оставшихся на камбузе троих членов экипажа. Родерик прав. Себастьян расколол мою команду голосованием, в котором не мог победить. И от этой мысли мои щеки наливаются огненным жаром. Возможно, он думал, что Громила все еще ненавидит меня а может, просто хотел пустить все под откос. Устроить хаос. Если должность капитана не достанется ему, то пусть и за мной не останется. Теперь нам как никогда нужна удачная охота. Я не могу позволить себе лишиться поддержки и одного члена команды. Себастьян бросает мне жетон. «Поздравляю, Конрад!» «Как теперь быть с вами тремя?» Шепотом спрашиваю. Ты, Брайс, ладно, у нас с тобой разногласия, но... Себастьян, что у него на тебя есть? Она молча смотрит на меня и моргает. Элдон, говорю, ты спился со змеем. Наш штурман подается ближе к Себастьяну. Бунт провалился, капитан, говорит Себастьян. Вы в своем праве посадить всех нас на губу. Нам нужно охотиться. Отвечаю. А как мне это делать, если полкоманды окажется в заключении? Справедливо. Истинная головоломка. Задумчиво произносит Себастьян, постукивая пальцем по подбородку. Та еще задачка. Жаль, я не встретил Себастьяна, еще когда был отчаявшимся незинником. Я бы стер с его рожи эту самодовольную хмылку. Втоптал его в грязь. Возвращается Громила. Он встает возле меня, скрестив на груди руки. В его присутствии мне становится как-то увереннее. «Брось их всех на губу», — советует он. «Можем и так победить». «Ах, Эвер вот, вздыхает Себастьян. «Как всегда, скор на расправу». «Не смей произносить мое настоящее имя, пустозвон ты несчастный». Когда я пускаю ветры, в них и то больше смысла. Не сомневаюсь. Усмехнувшись, отвечает Себастьян. Громила уже готов сорваться, но я ловлю его за руку. А Охолонув, он падает на лавку, да так резко, что вздрагивает ближайший стол. Себастьян будет задержан. Говорю. На семь дней. Себастьян смеется. Значит, окажусь в одной камере с Китон? «Как мило!» «Нет, Себастьян, пока Китан не покинет губу, твоей камерой будет чулан для швабр. Мы запрем тебя там. А пока ты еще здесь, я кое-кого разжалую». «Разжалуешь?» — переспрашивает Себастьян. «В чем дело? Как же демократия? Разве команда не должна выразить мнение?» «Я больше не могу позволить себе голосование». Половина команды отравлена ядом лжи и наветов. Китон, квартирмейстер. Громила, ты стратег и остаешься коком. А ты, Элдон, я перевожу взгляд на гордо стоящего пилота. Пусть он и не прекращает поддерживать Себастьяна, есть в нем нечто возвышенное, аристократическое. Остаешься штурманом. И пока Элдон ошарашенно смотрит на меня, Я обращаюсь к девушке, что загадочно глядит в мою сторону, привалившись к стене. Ты наш новый механик. А я полагаю, теперь новый дращик? Подсказывает Себастьян. Да. И пока сидишь под замком в чулане, отполируй ботинки Китон. Потом, когда отбудешь наказание на губе, начистишь унитазы зубной щеткой и надраешь палубу одной только губкой. «Твой рабочий день будет длиться в 18 часов. И если, исполняя обязанности, хоть одним словом обратишься к кому-нибудь, отправишься назад на губу. Все понятно?» «Предельно!» Поблескивая глазами, отвечает Себастьян. Громила вздергивает его на ноги, ухватив за плечи, и ведет в чулан. Однако по коридору еще какое-то время разносится смех нашего нового драйщика. Мелкий кусок крачьего дерьма. Не позволю ему нарушить мои планы.